Глава 85. Весьма неожиданно и странно. А самое странное это же мои платья, приглядевшись, воскликнула я. Отправляясь в Олхорн, я взяла с собой только самые скромные и вышедшие из моды наряды, поскольку гувернантка не должна была одеваться как богатая девушка. Все остальные остались дома. На сейчас они висели в шкафу в королевском дворце в столице. "Да, госпожа. А чьи же ещё они должны быть?" Не поняла моего удивления горничная. "Но откуда они тут взялись? Должно быть, привезли специально к вашему приезду, ведь теперь здесь ваш дом, а позже вам и много новых сошьют". Девушка улыбнулась. явно ожидая, что я должна запрыгать от радости в предвкушении нового, поистине королевского гардероба. Но вопреки ее ожиданиям, меня эта перспектива ни чуточки не порадовала. Меня будто загоняли в угол. Сначала одежда, перекочевавшая из моего шкафа в родном доме в столичную резиденцию короля. Затем необходимость поспешно прибыть сюда из Элхорна, где я даже не успела рассказать мужу правду о себе. «Что дальше?» «Госпожа, если вам сложно выбрать, может, мне помочь?» Предложила горничная. «Не волнуйтесь, я умею прислушивать дамам, и прическу тоже могу сделать, а то ваши волосы растрепались». «Я провела ночь в карете», — буркнула я, выдергивая из шкафа первое попавшееся под руку платье. Оно оказалось синим с золотой вышивкой. «Пусть будет это». Отличный выбор, госпожа, повеселела собеседница. Может быть, хотите умыться? Принимать ванну вам сейчас некогда. Меня предупредили, что его величество может пригласить вас к себе с минуты на минуту. Нельзя заставлять его ждать. О, да, усмехнулась я. Ему не придётся меня ждать. Мне тоже очень нужно с ним поговорить. А вы ведь ещё не знакомы с вашим женихом? Спросила горничная, и с испуганным видом зажала себе рот обеими руками. Ой, я же не должна была этого говорить. Вот голова-то дурная. А вот с этого момента поподробнее, развернулась я. Да погоди ты с платьем. Что ещё за жених? Нет, нет, госпожа, я не могу вам ничего сказать, иначе мне достанется от распорядительницы. А если не скажешь, Тогда достанется от меня, рявкнула я. Оконное стекло звякнуло, распахиваясь под порывом ветра, и ледяные капли дождя влетели в комнату. Немедленно признавайся, с чего ты взяла, что у меня есть какой-то жених? Но как же так? Все во дворце об этом говорят. Его величество сам лично его нашёл, очень достойный молодой человек и красивый. Ведь королеве нельзя быть одной. Как вы оставите наследников, если будете незамужней? И как же зовут этого достойного молодого человека? Говори. Слуги всегда больше всех знают, потому что всё время подслушивают чужие разговоры, добавила я, вспомнив оказавшуюся шпионкой Энне. Его зовут Клаус Майер, госпожа, пролепетала устрашённая девушка и попятилась, явно ещё больше перетрусив от моего выражения лица. У меня на миг потемнело в глазах, а виски словно сдавило железным обручем. Такого я никак не ожидала услышать. Клаус Майер. Выходит, он в самом деле познакомился со мной не случайно. Его ко мне подослали. А эта посылка — конфеты с приворотной магией. Его ли это была личная инициатива? Или Майера подговорили так поступить, чтобы привязать меня к нему, чтобы я воспылала к этому мужчине магически наведённой болезненной страстью, чтобы только обрадовалась возможности выйти за него замуж и не сопротивлялась принятому за меня решению, которое совпадало бы с моим собственным, как я бы считала желанием. Если бы Доминик Винтергарден не проверил конфеты, сейчас всё могло быть по-другому. «Он спас меня, спас от навязанной судьбы, которой меня едва не приговорили!» Дверь вдруг открылась, и в комнату заглянула у сколица тощая женщина, одетая лучше, чем положено прислуге. Должно быть та самая распорядительница. «Вы еще не готовы?» — пронзительно заверещала она, всплеснув руками. «Его Величество вызывает вас к себе, госпожа! Немедленно помоги ей одеться!» прикрикнула на горничную эта неприятная особа и закроет окно за навески же намокнут я стиснула зубы хотелось рвать и метать но чтобы выйти из всей этой передряги надо держать себя в руках и встретиться с королём чтобы сказать что я не стану его приемницей и уж тем более не выйду замуж за клоуса майера и вообще я уже замужем и люблю своего супруга переоденусь когда вы отсюда выйдете, произнесла я. Распорядительно Соня охотно послушалась, а я развернулась к тресущейся, как осенний лист, служанке, которая принялась робко расстёгивать крючки на моём платье. Спустя несколько минут я была надлежащим образом одета, причёсана и даже припудрена, чтобы скрыть бледность и тёмные круги под глазами, следы бессонной ночи, далеко не первой за последнее время. После чего горничная повела меня за собой по запутанным дворцовым коридорам. Я думала, что наш путь лежит в королевскую спальню, разу уж его величество болен, но меня привели в кабинет. Монарх восседал в кресле с компрессом на лбу. Вид у него был действительно нездоровый, но не сказал бы, что умирающий. В кабинете также находились мой дядя и ещё один человек, по виду лет 40, высокий, сухощавый С ног до головы облачённый во всё чёрное, он был мне незнаком, но сразу же не понравился.